И тем не менее, я обязан выполнить эту формальность, так что дослушайте, пожалуйста. Когда Эндрюс закончил, Эйнсли сказал, «Это не в наших правилах, мисс Гомес, но я бы очень рекомендовал вам связаться с адвокатом прямо сейчас. Почему?» «Я не утверждаю, что это случится непременно, но кое-кто может посчитать, что у вас не было необходимости убивать человека» что вы уже сделали все для самозащит, когда чушь собачья. Оборвала она его резко, но потом вдруг задумалась. Хотя я, кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните. Я только лишь посоветовал вам обратиться к адвокату. Послушайте, я ведь просто работяга. Расходов на адвоката мне не потянуть». — Оставьте меня хоть ненадолго в покое. Я сяду и обдумаю, как мне быть. — Ты вызвал представителя прокуратуры? — негромко спросил Эйнсли Турстена. — Нет еще. Поторопись. Нам нужно быстрое решение по этому делу. Турстен кивнул и взялся за рацию. Приехали эксперты-криминалисты и сноровисто взялись за свою работу. Турстену дали только записать номер пистолета, после чего 22-мм Кэл Рон тщательно упаковали в пластик. После того, как криминалисты обследовали телефонный аппарат в квартире Гомес, Турстен позвонил в полицейское управление. «Мне нужно проверить пистолет». Он дал описание оружия и его серийный номер, а потом в ответ на вопрос сказал «Начните с округа, Дейт. Если понадобится, возьмете потом шире». Компьютерная служба имела доступ не только к местным спискам владельцев оружия, но и к национальному и даже международному регистрам. Турстон ждал молча, потом вдруг вскинулся. «Вот это да! Эй, повторите-ка, чтобы я успел записать. Так, так, спасибо записано он сразу позвонил к себе в отдел во время всего разговора который продлился минут десять голос турстона оставался негромким но взволнованным закончив он сделал знак эйнсли и эндрюзу троица отошла в дальний угол гостиной сейчас я вас удивлю сказал турстон помните убийство айшима старое дело Ему уже года полтора. Ну, конечно, помню, отозвался Эйнсли задумчиво. Его застрелили из собственного пистолета, но орудия убийства так и не нашли. Расследование вел Дион Джакоба. У него был подозреваемый, но без пистолета улик оказалось недостаточно. Убийство осталось нераскрыто. Скажем, лучше оставалось до сегодняшнего дня. Мы с вами только что обнаружили орудие убийства Айшема. Неужели это ее пистолет? Эндрюс глазами указал на дулься Гомес. Турстан кивнул и с явным удовольствием продолжал. Компьютерщики идентифицировали пистолет и установили имя его первоначального владельца. А теперь угадайте имя человека, который проходил у Диона подозреваемым по делу Айшема. «Ортега?» — первым высказал предположение Эйнсли. «Именно, некий Хусто Ортега, идиот, которому взбрело в голову подарить замазанный пистолет своей подружке Дульси. Я только что говорил с Дионом Джакобо. Ему известно, где сейчас Ортега. И он уже помчался за ордером на арест. Имея пистолет...» Он добьется обвинительного приговора. «Где найдешь, где потеряешь», — заметил Эйнсли. «Отличная работа, Чарли. Но сейчас я хотел бы выяснить другое». Он указал на накрытое простыней тело Киньонс. «Привлекать нам девушку или нет?» «Какие будут мнения?» «Лично мне этого совершенно не хочется», — признался Атурстенд. Она, конечно, перегнула палку, но я бы воздержался привлекать ее за убийство Киньонеса. По-моему, мерзавец получил по заслугам. «Я тоже так думаю», — заявил Эндрюс. «И я готов с вами согласиться», — сказал Эйнсли, «хотя мы не должны упускать из виду, что руки и ноги опытных каратистов считаются смертоносным оружием. Обладатели черных поясов...» каким похвалилась нам Гомес, даже заставляют вставать на учет в полиции, так что прокуратура может попытаться отдать ее под суд за превышение пределов необходимой самообороны или даже непредумышленное убийство».